Часть шестая. Мнемозина. Река воспоминаний. Согласно легенде, близ пещеры прорицателя Трофония в Лейбаде есть два источника. Из них нужно обязательно испить тем, что пришли вопросить знаменитый оракул. Из леты реки забвения пьют, чтобы забыть о заботах и волнениях, а из мнимазины мнимасины реки памяти и воспоминаний, чтобы запомнить услышанное и увиденное в пещере. Глава первая. Классическая школа для мальчиков. Король Генрих. Пятнадцатое июля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Я быстро прочла все записи в дневнике, едва осмеливаясь дышать. Эти записи рассказывали некую отдельную историю, историю маленькой девочки, обладающей живым воображением, и ее тайного призрачного друга. Впрочем, любой ребенок вряд ли сумел бы удержаться от участия в столь увлекательной игре, судя по записям. Этот обмен мнениями начался несколько недель назад, примерно в то время, когда я начала работать в короле Генрихе. Моей дочери не было еще и семи лет, так что хоть читала она и очень хорошо, ей все же было трудно разобрать почерк взрослого человека, а потому ее таинственный дружок был вынужден писать печатными буквами. старательно отделяя одно слово от другого, чтобы ребенок легко мог все прочесть. «Давай будем друзьями». И ответ Эмили, детскими каракулями, при виде которых у меня просто сердце разрывалось. «Да, пожалуйста». И далее история разворачивалась уже более детально. Сперва короткими штрихами, затем... обретая все более зловещие контуры. Первое упоминание о мистере Смолфейсе я обнаружила через четыре страницы после многочисленных кратких и, из-за вида безобидных записей, в которых однако довольно четко просматривалась определенная направленность. А чем твои мама и папа занимаются? Мамочка и дом, оба учителя. Тебе твоя школа нравится? Мне нравится рисовать и разные игры. А тот дом, где ты теперь живешь, тебе нравится? Он хороший, но мама обещала, обещала, что достанет мне котенка и не достала. Я невольно улыбнулась. Эмили всегда мечтала иметь какого-нибудь домашнего любимца. Так сильно этого могут хотеть только дети. Я и сама в возрасте Эмили точно также об этом мечтала. К этому времени я тоже стала единственным ребенком в семье, если, конечно, не считать того, что раньше у меня был брат. Только отсутствие Конрада на самом деле больше было похоже на присутствие. Его призрак, казалось, не оставлял меня нигде. и, подобно странному холодному и злобному псу, следовало за мной повсюду, куда бы я ни пошла. До того, как мы переехали на Эйприл-стрит, взять кошку или собаку у нас не было никакой возможности. Жилье мы снимали, одежду покупали в Оксфам, а банка кошачьего корма стоила столько же, сколько два пакета лапши быстрого приготовления. Оксфам. Оксфордский комитет помощи гладающим. И, разумеется, потом возникли бы еще счета от ветеринара, необходимость покупать спреи от блох, платить за прививки. Эмили тогда, по-моему, все поняла. На каком-то благотворительном базаре я купила ей игрушечного котенка. И она на какое-то время этим удовольствовалась. Игрушечный котик получил имя Мармилад. И порой я слышала, как она с ним разговаривает, уверенная, что я сплю. Однако вскоре после нашего переезда к Доминику Эмили вновь стала заводить разговор о том, чтобы взять котенка, но я эту тему не поддержала. С меня было довольно моей новой работы и других забот. И вот на днях Доминик намекнул, что после свадьбы, пожалуй, можно будет и котенка взять. И теперь, разумеется, Эмили шепталась по вечерам уже не с безобидной игрушечной кошечкой, а с кем-то куда более опасным, с тем, кто тоже мог что-то прошептать ей в ответ на секретном языке детства. Да, дом у тебя теперь хороший, гласила следующая запись. Но остерегайся, мистера Смалфейса. А это кто? Он живет в трубах и в унитазе. Ты, наверное, иногда слышишь ночью, как он стучится. Вот тут-то она и началась, та история, которую когда-то рассказывал мне Конрад. В его дневнике она была пересказана практически теми же словами. Эмили сперва, видимо, думала, что это шутка. но вскоре, судя по записям, занервничала. А через несколько недель появились и подробности. Звуки, доносившиеся из сливного отверстия раковины или водопроводных труб, потом украденные дети. Эмили явно нервничала все сильнее. Ее краткие ответы Конраду звучали все более тревожно. Зато Конрад все больше рассказывал ей о мистере Смолфейсе, Появились и конкретные инструкции. Мистер Смолфейс хочет, чтобы ты его вытащила. Мистер Смолфейс говорит, чтобы ты не рассказывала своей маме. Мистер Смолфейс хочет взять тебя к себе через сливное отверстие в раковине. Схватит тебя за волосы и затянет туда. Меня вдруг охватил бешеный гнев. Я захлопнула дневник и задумалась. Кто же все-таки за этим стоит? Только Доминик и я имели доступ к вещам Эмили. Больше в ее комнату никто не входил. Только Доминику было известно о моем прошлом достаточно много, чтобы именно так этим воспользоваться. И потом, он же тогда мне солгал. Но зачем? Зачем ему пугать Эмили? А если это все-таки... Не Доминик, а кто тогда? Я вдруг поняла, что меня прямо таки трясет от холода, хотя за окнами было жаркое лето. Даже пальцы свело. Я посмотрела на часы. Половина четвертого. Скоро домой вернется Доминик, а Эмили скорее всего придет сама. Ей нравилось самостоятельно возвращаться домой. Да тут и пройти-то нужно было всего каких-то полмили. Тогда ведь многие дети запросто ходили в школу и из школы самостоятельно. Никому и в голову не приходило, что это может быть опасно. Теперь буквально все на свете опасным кажется. Но в тот день мне почему-то казалось, что ус привычного мира словно содран некий слой, содран как бумажная обертка, и теперь в этом новом мире может случиться все, что угодно. Доминик мог оказаться лжецом. Мою дочь могли у меня отнять. И я вдруг представила себе, как Эмили идет домой в своей красной серой школьной форме, стараясь не наступать на трещины в асфальте, а за ней по пятам крадется кто-то страшный, опасный. Я сунула дневник в книжный шкаф. Точно на то же место, где я нашла его, понимая, что сперва мне необходимо все это обдумать. И только потом попробовать поговорить с девочкой. От высоких каблуков у меня ломились ступни. Я сбросила туфли, босиком прошла на кухню, быстро приготовила чай по любимому рецепту Доминика с молоком и большим количеством сахара. И с чашкой в руках села у окна. Прихлебывая чай, я с наслаждением чувствовала, как в моё тело возвращается тепло. Я была уже почти готова лицом к лицу встретиться с чем угодно, когда вдруг раздался телефонный звонок. Звонил мой отец. Бекки, это ты, дорогая? Мой отец никогда мне не звонил. Никто из моих родителей ни разу не звонил мне с тех пор, как я переехала к Доминику. И в голосе отца. Слышались какие-то странные незнакомые нотки, которые я оказалась неспособна идентифицировать. Папа, что случилось? У тебя все в порядке? А у мамы? Услышав его счастливый смех, я поняла, что те нотки были просто свидетельством его крайнего возбуждения. Ох, что ты! Конечно, у нас все в порядке. Я просто не мог больше ждать. Мне так хотелось поскорее тебе все рассказать. Бекки, приходи к нам как можно скорее. Случилось нечто совершенно невероятное. Сердце у меня упало. Ох, нет, папа. Вы получили еще одно письмо? Он снова засмеялся. Нет, дорогая моя. Он сам был у нас. К нам приходил Конрад. Мы оба его видели, мы оба с ним говорили. Это действительно он. Мама просто вне себя от радости, и нам очень хотелось, чтобы и ты поскорее об этом узнала. Я чувствовала, как снова немеют мои руки. Мимолетное тепло, подаренное чашкой чая, уже куда-то улетучилось. О, господи, только не это, только не сейчас, думала я. Понимаете, Рой, все это ведь уже не один раз случалось и раньше. Эти бесконечные всплески надежды были хуже инфаркта. Мне хотелось разбить телефон, опал, закричать, заплакать, забиться под одеяло. Но кроме меня у них никого не осталось. Я была их единственным ребенком. и сознавала свою ответственность перед ними. И спрятаться от этой ответственности было невозможно, да и больше некуда. А потому я стараюсь говорить как можно спокойнее, сказала. Ладно, пап, закончим этот разговор. Я сейчас приеду. Глава вторая. Классическая школа для мальчиков. Король Генрих. Пятнадцатое июля. 1989 года. Когда я добралась до родительского дома на Джексон-стрит, Конрада, кто бы он ни был, конечно уже и след простыл. Но мои родители упрямо продолжали твердить, это несомненно был наш Конрад. Отец сына всегда узнает, сказал папа. Это точно был он, наш Конрад. Ах, папа, неужели ты не помнишь? что этот печальный сценарий десятки раз повторялся и раньше. «У нас с мамой нет абсолютно никаких сомнений, и он по-прежнему носит свой значок префекта, которым, помнишь, он когда-то так гордился». Мать, глядя на него во все глаза, только головой кивала в знак полной поддержки. Лицо ее порозовело и помолодело, на глазах блестели слезы радости. «Ах!» Мне с детства казалось, что мама у меня старая, но сегодня она выглядела чуть ли не моей ровесницей. Он вырос таким высоким, с восхищением сказала она. Но лицо у него совершенно прежнее, как у школьника. Он сказал, что ему проще и легче сперва повидаться только с нами, потому что тебе он должен слишком многое рассказать. и сам должен слишком многое от тебя услышать. Он боялся, что все это его попросту ошеломит. Да и тебе, как он сказал, к вашей встрече нужно подготовиться. Но я уверена, в следующий раз он непременно захочет, чтобы и ты здесь была. Он так по тебе скучал, Бекки. Примчавшись к родителям, я впервые за многие годы нашла их обоих в саду, а не в доме. Мама сидела на ступеньке крыльца, чтобы заодно приглядывать за готовившейся на кухне едой, а отец в одной рубашке стоял на коленях возле цветочной клумбы и пытался хоть немного очистить ее от травы. К нашему садику давно уже ничья рука толком не прикасалась, но у стены дома все еще цвели розы и незабудки самосевки. И вот теперь мой отец с невероятным энтузиазмом выпалывал на клумбе сорняки, обмотав руку кухонным полотенчиком за неимением садовых перчаток. Но самым приятным было то, что его приемник сегодня не бубнил бесконечные наборы цифр, а был настроен на местную радиостанцию, и из него доносилось пение Фрэнка Синатри. «Ах, Бекки, дорогая!» — сказал отец, разгибая спину. «Как хорошо, что ты пришла!» Ты ведь останешься, выпьешь с нами чая. Мама даже чили конкарны приготовила. Острое мексиканское блюдо из мяса, бобов, лука и рубленого перца. Мне не хотелось ни чая, ни чили конкарны. Мне хотелось плакать от огорчения, хотелось сказать, как они, мои дорогие родители, ошибаются. Но их радость была такой трогательной, такой чистой, и оба они сейчас так сильно отличались от тех бледнолицых призраков, что уныло бродили по дому все мои детство, что я просто не знала, как этот разговор начать. Если бы сейчас я начала делиться своими подозрениями, они бы мне просто не поверили. и я решила пока что не подвергать сомнениям их веру в пришествие Конрада. По крайней мере, пока на руках у меня нет всей необходимой информации. Я улыбнулась отцу. Звучит весьма соблазнительно. «А почему же... Эм, Конрад на обед не остался?» Отец весело мне подмигнул. «Представляешь?» Он решил, что ты сперва не поверишь, что это действительно он. Сказал, что прекрасно знает, какой ты можешь быть упрямой, так что спешить не стоит. Отец грубовато, но ласково меня обнял и чмокнул в щеку. Но ведь ты же придешь к нам снова, моя дорогая, чтобы с ним повидаться. Ну, конечно же, придешь. Ты ведь была еще совсем маленькой, когда он исчез, и теперь естественно воспринимаешь все иначе, чем мы. Я решила пока поддержать веселое настроение отца и сказала: "Пожалуй, я и впрямь боюсь в это поверить. И потом, пап, мы уже столько раз испытывали разочарование. Я так хорошо понимаю твои чувства, Бекки, дорогая." Отец снова мне улыбнулся. Конрад так и сказал: "Она испугается и не захочет сразу в это поверить. Так что нужно действовать постепенно." маленькими шажочками. Например, он решил вернуть тебе тот твой подарок на день рождения. Ему казалось, что тебе, наверное, будет приятно снова его увидеть после стольких-то лет. Что? И я тут же вспомнила тот розовый альбомчик, который столько лет пролежал на гардеробе в родительской спальне. Он принес на мой праздник подарок Эмили? Он туда приходил? Ну конечно приходил, только он просил, чтобы мы пока об этом помалкивали, а уже он сам выберет время, чтобы как следует с тобой обо всем потолковать. Ему конечно и тогда очень хотелось с тобой поздороваться, но он не стал портить тебе вечер. Он хочет встретиться с тобой в каком-нибудь приятном тихом месте, где можно будет в сладость поболтать. А еще он сказал, что ты, возможно, сперва рассердишься. И даже видеть его не захочешь, и в таком случае он тебя поймет, и готов дать тебе столько времени, сколько потребуется. Понятно. Как это предусмотрительно с его стороны? С трудом выговорила я пересохшим ртом. Пойдем в дом, дорогая. Я сейчас заварю чай и все тебе подробно расскажу. И я следом за отцом пошла на кухню, где мать, стоя у плиты, что-то помешивала в исходящем паре котелке. Есть мне совсем не хотелось. Мы с Домиником обычно обедали гораздо позже, но в детстве чили Конкарны действительно было для меня одним из самых любимых кушаний. И уж одно то, что родители в кои-то веки вспомнили о моих пристрастиях. делало невозможным отказаться от их приглашения. Я села за кухонный стол, на котором стояли вазы с пионами, три тарелки и кое-что в дополнение к тому мясу с овощами, которое сейчас готовила мама. Я была слегка удивлена, увидев там свежий острый перец и кориандр. Изобретательной кулинаркой моя мать никогда не была, и чаще всего Ее чили конкарне попросту извлекался из магазинной упаковки. Но на этот раз кушанье действительно было только что приготовленным, чудесно пахло и на вкус тоже оказалось замечательным. Я так маме и сказала, и она, явно страшно довольная моей похвалой, тут же посетовала. «Тебе следовало и девочку твою к нам привезти. Она уже, наверное, совсем большая». Дети так быстро растут. Да уж, сказала я, вспомнив о школьном дневнике Конрада и о его переписке с Эмили. Конрад говорит, что она очень на тебя похожа. Ты в ее возрасте такой же была. Я несколько напряглась. Он ее видел? Мы показывали ему фотографии, сказала мама. Да, и еще он ее видел, когда она домой из школы возвращалась. Меня вдруг охватил бешеный гнев. Интересно, и давно этот человек за нами следит. Уж не он ли затеял переписку с Эмили в дневнике Конрада? У меня просто в глазах потемнело при мысли о том, что в наш дом... Спокойно проникает некий незнакомец и роется в вещах моей дочери. И, скорее всего, в этом замешан именно Доминик. Доминик так много о нас знает. И с Конрадом они были дружками. А что, если этот самозванец и Доминик действуют сообща? И если это действительно так, то какова их цель? И я сказала несколько более резко, чем намеревалась. Но если это действительно Конрад, то где же он был целых восемнадцать лет? Отец положил руку мне на плечо. Все в свое время, моя дорогая. Это так сложно сразу объяснить. Ну а все-таки, папа, он сам тогда убежал или его украли? Неужели он и этого вам не сказал? Он рассказал нам все, но без подробностей, и попросил нас пока что не рассказывать это тебе. Видишь ли, детка, он хочет сам тебе все рассказать, как только все немного утрясется. Удобно устроился, — буркнула я и спросила. «Но, может быть, ты, папа, мне расскажешь, по крайней мере, где он живет, чем занимается, и почему решил вернуться именно сейчас, после стольких лет отсутствия?» Мать, жадно прислушавшаяся к нашему разговору, с тревогой на меня глянула. Она выглядела какой-то изголодавшейся. На щеках у нее по-прежнему горел румянец, но теперь уже не от радостного возбуждения. «Пожалуйста, Бекки, не будь такой!» с упреком сказала она. «Не надо сейчас! Ведь мы только что вновь стали семьей!» И я почувствовала... Как где-то под грудиной у меня разрастается раскаленный шар невыносимого напряжения. Это было даже слишком знакомое ощущение, и я знала, что еще мгновение и этот шар взорвется со страшным гневным рычанием, и я уже не смогу ни сохранить прежнее терпение, ни удержать свой бешеный гнев. Отец, заметив, в каком я состоянии, тут же вмешался и сказал матери. «Дай, Бекки, время привыкнуть к этому, дорогая. Ей ведь тоже пришлось не сладко». Впервые кто-то из моих родителей признал нечто подобное, и я почувствовала себя обезоруженной. Меня неожиданно сильно тронули слова отца, но я знала, сколь опасно расслабляться. Этот человек, утверждавший, что он и есть Конрад, моим братом, конечно же, не был, и я была обязана выяснить, кто он на самом деле и чего от нас хочет. Особенно меня заинтересовало то, что он, по его собственному признанию, из-под тяжка следил и за мной, и за моей дочерью. Желая успокоиться, я глубоко вздохнула и сказала: "Ты прав, папа". Так что вы меня извините. Мне действительно слишком трудно сразу все это воспринять. Ведь к нам уже столько раз являлись разные люди, и каждый утверждал, что он и есть Конрад. Почему же этот вам показался чем-то от них отличным? Мои родители переглянулись. Он очень похож на нашего Конрада, сказала мать. Высокий, хорошо сложенный и говорит очень хорошо. И ему известно все, о чем знал Конрад, и он все все помнит. Вот вспомнил даже, что я люблю пионы. Она указала на вазу с цветами. Ну, пионы-то купить может каждый, возразила я. И очень многие подробности нашей жизни можно с легкостью подчеркнуть в газетных статьях и книгах. Мама только головой покачала. «Нет, дорогая, на этот раз все иначе. Ведь Конраду известны такие вещи, о которых мы никогда никому не рассказывали. Он вспоминал всякие подробности насчет своей школы и своих друзей. Знаешь, Бекки, он помнит даже твоего воображаемого дружка.、К、как его? Ты имеешь в виду мистера Смолфейса? Но, мам... История о нем известна буквально всем. Она махнула на меня деревянной ложкой. Нет, не его, а эту девочку. Ну, ты ее еще Эмили Джексон называла. Глава третья. Пятнадцатое июля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Но Эмили действительно существовала, удивилась я. Я точно знаю. Я с ней вместе в школу ходила и даже дома у нее бывала. У нее еще старшая сестра была инвалид. Мать покачала головой, улыбнулась и сказала: "У тебя, детка, всегда было невероятно развитое воображение."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 «А действительно ли я ее помню?» — вдруг спросила я себя. Воспоминания о ней теперь уже показались мне какими-то чересчур отчетливыми, чересчур светлыми по сравнению с тем мраком, что окутывал мое детство. Может, это просто совпадение, что у семейства Джексонов фамилия такая же, как название нашей улицы? И разве все они не уехали куда-то из Молбре вскоре после исчезновения Конрада? Конечно же, она была настоящая, настаивала я. Иначе откуда же взялся тот ее подарок мне на день рождения, тот розовый альбом, который, как вы говорите, Конрад решил незаметно принести на недавний праздник, устроенный в мою честь. Там еще был внутри рисунок я собственной персоной. «И это точно Эмили нарисовала!» Отец с сочувствием посмотрел на меня. «Бекки, милая, но ведь это же ты сама нарисовала. И в альбом эту картинку сама вклеила. И открытку сама подписала. Конрад об этом знал. И его это очень беспокоило. Он хотел, чтобы у тебя реальные друзья появились». И я почувствовала стеснение в груди. Не правда? Эмили и была моим реальным другом. Я и мать ее помню, и старшую сестру Терезу, которая ДЦП страдала. Я убеждала себя, что нет ни малейших причин сомневаться в том, что я действительно все помню. А вот мои родители как раз страдают некими провалами в памяти. Это они, а вовсе не я, столько времени живут словно во сне и никак не могут очнуться. А мне, к счастью, наконец-то удалось выбраться из этого туннеля. Я теперь вполне счастлива, крепко стою на ногах и чувствую себя целостной. Ох, Бекки! Со вздохом прервал мои мысли отец. Ведь Тереза – это твоя сестра. Правда, она умерла еще до твоего рождения, а Конрад был тогда еще совсем крошкой. И у нашей Терезы действительно был ДЦП. Она умерла, когда ей всего три месяца исполнилось. А тот розовый альбом – это ее альбом. Мы с мамой много лет держали его в коробке, да так и не решились заполнить. А ты должно быть его нашла, развернула. и вклеила туда свой рисунок. Я покачала головой. «Но я же помню Терезу. Я помню, какой она была!» Отец возразил ласково, но твердо. «Ты наверняка просто слышала наши о ней разговоры, Бэкс. Тебе всегда хотелось иметь сестренку. Это страстное желание в итоге и породило твои фантазии». Но я по-прежнему была с ним не согласна. Нет, это неправильно. Все было совсем не так. Я знала, что в семье у нас был еще один ребенок, умерший во младенчестве. Но тот ребенок вовсе не был Терезой. Я совершенно точно помнила, что мне никогда не говорили, как звали мою умершую сестру. И все-таки слова отца, словно... оживили в моей памяти некую смутную знакомую картину, которую мне показывали когда-то давным-давно. Она умерла еще до твоего рождения. Тебе всегда хотелось иметь сестренку. Покажите ребенку фотографию чего-то, случившегося еще до его появления на свет, и часто рассказывайте ему об этом. И он в итоге непременно поверит, что и сам присутствовал при этих событиях. Сам был их участником. Детский церебральный паралич, ДЦП. Неужели я и впрямь уже в пять лет знала название этого недуга? Я снова стала вспоминать Эмили и все семейство Джексонов, нежные, любовные отношения моей подруги с ее старшей сестрой, их веселых любящих родителей. Все эти воспоминания со временем стали, как бы, слегка позолоченными, отполированными до опасного блеска. Господи, сколько же раз я мечтала о том, чтобы жить в семье Джексонов, мечтала, чтобы Эмили стала и моей сестрой, чтобы, может быть, и я сама смогла бы стать Эмили. А что, если я действительно всех их выдумала? Могло ли быть такое? Могло ли это и впрямь быть всего лишь моей фантазией, порожденной страстным желанием иметь идеальную семью, фантазией, спроектированной на мою реальную жизнь, точно изображение из проектора на пустую светлую стену? На память мне тут же пришли и все те провалы в моих воспоминаниях. И все те страхи, связанные со слювным отверстием, совершенно испакостившие мое детство. Неужели все это действительно было следствием моего чрезмерно развитого воображения? Своей умершей во младенчестве от ДЦП сестры Терезы я никогда не знала. Но я провела в больнице достаточно много времени, чтобы понимать. что подобная проекция образа, порожденного воображением, в реальности вполне возможно. И теперь мне уже казалось, что Эмили Джексон как раз и была всего лишь некой проекцией, воплотившей в себе все, чего мне не хватало в жизни. Не об этом ли свидетельствует и то, что у меня никогда не было ни одной фотографии Эмили, ни школьной, ни домашней? И где именно находился ее дом? Ведь я должно быть много раз к ней ходила. Однако, хоть я отлично помнила ее родителей и сестру, я совершенно не помнила дорогу к ней. Вместо воспоминаний о том, как я туда шла, сразу возникали некие иные, более похожие на сон воспоминания. Мы с Эмили играем вместе в комнате. очень похожая на мою собственную, а вокруг знакомые игрушки, мои игрушки. А ото всех этих мыслей у меня зверски разболелась голова. Мне вдруг страшно захотелось оказаться дома с Домиником и Эмили. Я пробормотала какие-то невнятные извинения и, несмотря на протесты родителей, сбежала к себе на Эйприл Стрит. Но была ли Эй прелестрит моим домом? Корее уж она была неким миражом, неким обещанием, чем-то построенным на лжи, столь же неутешительный, как и моя воображаемая дружба с Эмили Джексон. Могла ли я согласиться на длительные отношения с человеком, который не только солгал мне, но и, возможно, пребывал в сговоре с тем, кто обманул моих родителей? С другой стороны, мои отношения с Эмили Джексон доказывали, что и на меня положиться нельзя, ебо я способна перекраивать реальный мир в соответствии со своими фантазиями во имя собственных интересов и потребностей. Что, если я ошиблась в отношении Доминика? Что, если я вообще во всем ошиблась? Вот какие мысли крутились у меня в голове, пока я ехала от родителей на Эйприл Стрит. Всем, что мы сейчас имеем, думала я, мы обязаны щедрости Доминика. У Эмили впервые в жизни есть собственная комната. У нас хватает денег на все: на одежду, на игрушки, на удовольствие, на отпуск. Даже мой автомобиль, пусть не новый, пусть купленный у дядюшки Бобса. Это подарок Доминика. Почему же мне вдруг так захотелось рискнуть всем этим ради нескольких утраченных воспоминаний? Я свернула на Эйприл-стрит, затем на нашу подъездную дорожку. Мое окно в машине было открыто, и я сразу почувствовала аромат цветущей зеленой изгороди. Автомобиль Доминика был уже припаркован рядом с служайкой. А из окна в боковой стене дома, где была кухня, слышалось заикание Синди Лаупер «I drove all night» и доносились ароматы готовящейся еды, чего-то легкого и вкусного. Это все было таким привычным, таким успокаивающим.、И、если б только так могло быть всегда. Но ведь это вполне возможно, что... стоит только тебе самой этого захотеть, прозвенел у меня в ушах чей-то тоненький голосок. Он звучал так ясно и так светло, что в первый момент я была почти уверена, что он донесся снаружи. Да, это будет правильно, поняла я. На самом деле ничего и не нужно менять, нужно лишь выбросить из головы всякие подозрения. В конце концов. Никаких доказательств у меня нет, и можно было бы попросту забыть об этой теме, дать ей мирно умереть, не бросать Доминику вызов, а вместо этого просто потребовать того, что он и так мне уже предлагает: легкую жизнь, удобный и уютный дом, средства, необходимые, чтобы поставить на ноги мою дочь, и зарабатывать эти средства не мучительно. Как сражающаяся с трудностями мать-одиночка, а как член полноценной семьи. Я понимаю, это звучит несколько холодновато, но я никогда не верила в романтическую любовь. Молчание казалось мне наиболее разумным выбором ради моего же блага, ради блага Эмили. Успешный брак всегда требует определенного компромисса. А у какой супружеской пары нет своих секретов? Все, что мне сейчас нужно, это отпустить прошлое и никогда больше не возвращаться в короля Генриха. Ты что-то видела? Ты знаешь, что это означает? Может и видела, но какое это теперь имело значение? Мне больше не нужны были эти воспоминания. Конрад был мертв. И я не собиралась позволять ему испуганить мое будущее, а потому я несколько раз глубоко вздохнула, посмотрелась в зеркало. Мне показалось, что я выгляжу несколько бледноватой, так что я даже немного пощипала себя за щеки, чтобы вызвать румянец. Вылезла из машины и с улыбкой вошла в дом. Глава четвертая. Классическая школа для мальчиков, зачеркнуто. Сент-Осфолдс, академия, Михайлов триместр, двадцать шестое сентября две тысячи шестого года. Да и кто стал бы ее обвинять? Уж точно не я. Нет у меня права судить людей за сделанный ими выбор. Она верно сказала. Всем нам порой приходится идти на компромисс. А последние три недели и вовсе доказали, до какой степени я сам готов пойти на компромисс ради Сент-Оуэсфилдс этой поросшей ракушками старой гнилой посудины, которая еще как-то умудряется оставаться на плаву. А между тем Лабакваст свою историю так и не закончила. Интересно, это вообще когда-нибудь случится? Ее рассказ подобен рекам Аида. до краев в полном людских слез способен течь одновременно в самых различных направлениях. Я, конечно, хочу услышать конец этой истории, но не могу же я лежать в постели и позволять ей по капле вводить в меня информацию, как вводит питание через зонд. Как и молодая Бейки Прайс, решившая построить новую жизнь с Домиником, я тоже обменял неудобную правду. на мимолетное ощущение покоя, но долго это продолжаться не может. Я не стану вечно играть роль Мерлина, плененного владычицей озер. Вот почему еще до ее прихода в больницу я заказал такси, чтобы меня отвезли домой. Я надеялся, что это разрушит те чары, которыми она похоже меня опутала. И в начале девятого к больнице подъехало такси. Мой лечивший врач был строг, но великодушен. Раз вы так настаиваете, мистер Стритли, то я, конечно, вас выпишу. Но вы ни в коем случае не должны возвращаться на работу. Еще недели две как минимум нужно выждать, иначе я за последствия не отвечаю. Этот доктор тоже, разумеется, учился в Сент-Освальдс. От учеников нашей школы в Молбре никуда не денешься. Они как домашние голуби. Олетят в университет, исполненные надежд и амбиций, и не успеешь оглянуться, как они снова тут как тут. Только повадка у них может стала чуть более осторожной. Однако они по-прежнему считают себя достойней и умнее всех прочих. К счастью, мой лечивший врач, доктор Масси, в моем классе никогда не учился, и уже одно это значительно облегчает наше общение. Иначе я и взглянуть на него бы был не в состоянии. Тут же, не вспомнив, маленького мальчика-недомерка с улыбкой до ушей и неприятной привычкой снимать под партой свои башмаки и гонять их ногой туда-сюда, выполняя письменное задание по грамматике. Доктор Масси, слава богу, подобных воспоминаний у меня не вызывает. Я помню лишь его физиономию на школьной доске почёта. и мальчишескую физиономию в толпе других учеников, словно видимую издалека. И для него самого это похоже весьма существенно. Он не испытывает школьного страха и спокойно делится вслух своими профессиональными соображениями и опасениями с одним из своих бывших учителей, который теперь является его пациентом. Он, например, честно признался мне. что они исключают возможности повторного приступа, поскольку моя болезнь ему пока что не совсем ясна. Но поскольку я человек взрослый и ответственный, при этом у него было такое выражение лица, словно он меня вовсе таковым не считает, то, разумеется, имею полное право отказаться от госпитализации и отправиться домой, раз уж мне непременно так туда нужно. Но до больничного крыльца меня, по его требованию, все-таки довезли в инвалидном кресле. Хотя я был вполне в состоянии дойти туда и на своих двоих, о чем я и сообщил ему, когда мы достигли дверей и стало быть границ его владычества. Он быстро глянул на Лабакфаст, которую, по-моему, считает моей родственницей, и строго сказал «Я». Вы ведь проводите мистера Стреетли. В таком случае постарайтесь заставить его после поездки непременно немного отдохнуть, и потом ему крайне вредны любые волнения. Такси, к счастью, подъехало буквально к самому крыльцу, поэтому я смело заявил: я абсолютно уверен, что вполне мог бы и сам до дома добраться. И двинулся к машине так резво, насколько у меня хватило сил. А у миссис Бакфост, прибавил я, и без меня дел хватает. Не хватало ей еще за непокорными сотрудниками присматривать. Лабакфост улыбнулась. Тут вы, конечно, правы, но я все-таки лучше вас провожу. Просто на тот случай, если вы задумали по дороге куда-нибудь еще заглянуть, например. На стройку к дому Гундерсена. Я встрепенулся. Что что? С ответом она не торопилась, выжидала, пока я устраивался на заднем сиденье, потом села рядом и только тогда сказала вполне миролюбивым, впрочем, тоном: «Признайтесь, Рой, была ведь у вас подобная мысль? Чтоб мне застрелиться!» Может и была, а ей то что? И я сказал: а если и так? Оттуда до моего дома всего полмили. Полмили пешком через парк в половине девятого вечера. Не трой, я думаю, этого делать не стоит, по крайней мере сегодня. Да там и смотреть-то пока не на что. Я наклонился вперед и сказал водителю. Сент-Освальдс, главный вход, пожалуйста. Я вернусь максимум через десять минут. Лабаква столько плечами пожала. Как вам будет угодно. И сунула водителю банкноту. Я провожу этого господина, а вы, пожалуйста, не уезжайте. Уже совсем стемнело, когда мы добрались до стройки. Я как-то совсем позабыл, до чего быстро осенью сгущаются сумерки. Главные ворота, разумеется, оказались заперты, но калитка привратника, возле которой стояла его будка, была открыта. Эта будка или сторожка изготовлена из сборных щитов заводским методом. Из нее наш привратник Джимми Убот обычно наблюдает за всеми приходящими и уходящими. Как только мы вошли на территорию школы, на пульте охраны вспыхнули сторожевые огоньки. Наш обновленный Сент-Осфальдс стоит на страже полученных им инвестиций. А из окна сторожки немедленно высунулась голова Джимми. «Эй, кто это там?» — крикнул он. «О, да это вы, мистер Стрейтли! Ну как вы, все в порядке?» «Да, Джимми, спасибо», — сказал я. «Нам просто захотелось посмотреть, как идет строительство, так что беспокоиться не о чем». Окей, босс. Голова Джимми снова исчезла, а мы, слабаквист, направились прямиком к строительной площадке, находившейся всего в нескольких сотнях ярдов и обнесенной оградой из металлической сетки. Там, где каждое лето возникало настоящее озеро, теперь, похоже, строился самый большой и самый впечатляющий памятник. некоему мальчику со времен основания нашей школы. Вопрос только в том, какому именно мальчику Руперту Гундерсону или Конраду Прейсу. Все свободное место на территории стройки было занято передвижными бытовками для строителей и всевозможной техникой на высоких опорах, напоминающих эшафоты. Были установлены сторожевые прожекторы, буквально обступившие нас со всех сторон. Стоило нам подойти ближе к строящемуся зданию, стены его были ярко освещены, и я увидел, что теперь это уже действительно здание. Оно оказалось значительно больше, чем я его себе представлял, и имело форму корабля. Собственно, весь скелет здания был уже собран и установлены бетонные перекрытия между этажами. В резком свете прожекторов я разглядел и будущий бассейн, пока еще пустую прямоугольную чашу со стенами из синего пластика, окруженную бортиком из свежего бетона. Раздевалки и прочие удобства, пояснила Лабакваст, будут размещены в задней части здания. Мальчики налево, девочки направо. Вон под той большой аркой. А вот здесь под этой стеклянной стеной будут арены для зрителей. В коридорах поставят пальмы в горшках и торговые автоматы. Там же сделают дополнительные туалеты и даже оборудуют небольшую кухню. Я с изумлением на нее глянул. А как же тело? Она мило мне улыбнулась. Только в пол этого здания вбухали шестьдесят тонн бетона. Мне кажется, на этот раз можно быть совершенно спокойными. На поверхности тело больше точно не появится. Но почему же вы? Я все еще не понимал, почему она, именно она, так хочет скрыть правду. Он же был вашим братом. Вы потратили столько усилий, чтобы выяснить, как он погиб. Почему же вы так стремитесь похоронить правду, когда могли бы, наконец, стать свободной? И снова она улыбнулась. Ох, Рой, вы же прекрасно понимаете, почему. Сент-Освальдс – мое законное наследство, и мой дар девочкам будущего. Неужели вы думаете? что я откажусь от этого ради возможности дать ему шанс на некое дополнительное внимание после смерти. Я смотрел на нее во все глаза, но взгляд ее был ясен, а лицо освещено чем-то даже более ярким, чем резкий свет прожекторов. Вы должны понять, сказала она. Я прожила с его историей всю свою жизнь, сама себя лишив собственной индивидуальности, не имея возможности почувствовать себя личностью. Для родителей я была тем ребенком, который просто у них родился, но отнюдь не тем, кого они хотели. А для Доминика я служила постоянным напоминанием о том долге, который он должен уплатить. Во всех статьях и книгах, посвященных Конраду, я изображалась как некий ключ, способный отпереть ту дверь, что ведет к убийце Конрада. Но никто никогда не задавался вопросом: а что, если и у меня есть собственная дверь, которую следовало бы отпереть? И вот теперь, Рой, эта дверь у меня есть. Адере, агере, афере. Пробормотал я. испытывая нечто вроде почитания, дерзать, трудиться изо всех сил и победить. Что что? О, ничего особенного. Просто вы на мгновение напомнили мне одного человека. Она кивнула, словно поняла, и сказала: Надеюсь теперь вы уже понимаете, каковы мои дальнейшие планы. За той чертой, у которой я оказалась. У меня иного выбора попросту не было. На Сент-Освальдс за последние несколько лет и так обрушилось слишком много ударов. Еще один мог бы с легкостью эту школу прикончить. Я понимаю, конечно, что мы с вами далеко не всегда совпадаем во взглядах на проблемы школьной политики. Она быстро и насмешливо на меня глянула. Но мы оба хотим одного и того же, чтобы наша школа жила и процветала. Мы оба знаем, какова наша главная цель в жизни, и во имя этой цели мы оба способны принести даже личную жертву. Да, Рой, во имя нашей школы, во имя Сент-Освальдс. Такси все еще ждало нас, когда мы вернулись к воротам, хоть мы и провели на стройке раза в два больше времени, чем я обещал шофёру. Начинался дождь. Тот несильный теплый дождик, какие иногда начинают идти под конец долгого засушливого лета. Этот дождь принес с собой запахи влажной земли, опавшей листвы и цементной пыли. Это был тот самый обманчивый дождик, что возникает в воздухе как бы незаметно, точно пыльца растений, и кажется, что он толком и земли не достигает. Но на самом деле он безжалостен. Ибо проникает в каждую трещинку, в каждую ямку, сквозь любую хотя бы слегка надломленную перегородку. Ничто не может противостоять ему достаточно долго. Ни камень, ни дуб, ни шифер, ни стекло. И мало-помалу он ухитряется доверху наполнить озера и пруды, колодцы и баки на крыше. Я заметил, что Лобакфаст сунула таксисту очередную банкноту. В свете уличного фонаря ее волосы пылали каким-то невероятно ярким пламенем, а на меховом воротнике пальто поблескивали крошечные капельки дождя. Она повернулась ко мне и с улыбкой спросила: "Ну что? Я хочу дослушать вашу историю до конца", сказал я. Все-таки я уже довольно долго следую за вами по вашему жизненному пути. Ну что ж, мистер Страйтли прекрасно, сказала она, и мы в молчании поехали ко мне домой. Глава пятое. Двадцать шестое сентября две тысячи шестого года. Когда мы приехали в доме у него было очень холодно. И я сразу же включила отопление в гостиной и заварила полный чайник настоящего чая «Дарджилинг». Травяной чай свое дело уже сделал. А у нас впереди, по всей видимости, был долгий вечер. Я также отыскала в кладовой несколько пакетиков сгущенного молока и несколько пакетиков сахара. Кружку «Стрейтли» я изрядно нагрузила тем и другим, а сама устроилась рядом с ним в кресле. Память – механизм органический, сотканный из множества соединений. Уберите одно, и механизм постарается это восполнить, чем-то заменяя выпавшую часть реальных воспоминаний, создавая новые соединения и, словно пытаясь, подобно растению, дотянуться до света. Эмили Джексон – это пример одного из таких явлений. некий образ из целой серии других исполненных надежд образов, возникших, чтобы заслонить собой, скрыть некую недостаточность, некую дыру в самом сердце моего детства. И мне стало окончательно ясно, как только я тогда вошла в дом на Эйприл-стрит, что из памяти моей, как бы выполнил не только сам момент исчезновения Конрада, но и все то. Что, как мне казалось, со мной случилось в минувшие после этого годы. Ничему из этих воспоминаний доверять больше было нельзя. Ни что из этого, похоже, не имело реального содержания. Воспоминания эти были похожи на мыльные пузыри, такие яркие и сверкающие в солнечных лучах, точно жидкое стекло на конце трубки стеклодува, но мгновенные, исчезающие. От одного единственного прикосновения. Платон считал, что память похожа на кусок воска для печатей, на поверхности которого человек способен оставить некий вечный след. Однако, как он также полагал, всякое написанное слово есть враг памяти, ибо оно обкрадывает богиню мнимозину, лишая ее издавна полагающиеся ей дани. люди перестанут упражнять свою память, полагаясь на написанное и не стремясь более вызвать в собственной душе воспоминания о той или иной вещи, а прибегая к различным внешним памяткам и зарубкам. Нет, мистер Стрейтли, вы не один получили классическое образование. В школе Малбери Хаус мы тоже кое-что узнали о матери Мусс. Матерью муз считалась Мнемозина, родившая от них Зевса. Некоторые из древних почитали ее как самую главную музу, возможно, величайшую из всех. Ибо что толку в поэзии, театре, танцах, истории или песнях, если ты ничего не можешь запомнить? Возможно, Платон был прав, думала я, когда целовала своего жениха. весело с ним здороваясь и делая вид, будто сегодня со мной не случилось абсолютно ничего странного или огорчительного. Возможно, когда-то я и впрямь позволила словам других людей украсть мои воспоминания. Газетные статьи, полицейские расследования, книги об исчезновении Конрада. Все это перегрузило мою память. Вот и вышло, что в итоге я ошиблась и напилась вовремя. Не из мнимозины, а из леты. Ты что-то видела? Ты знаешь, что это означает? Тебе нужно лишь найти ключ к своим воспам. Как прошел последний день триместра? Бодро спросил Доминик. Отлично, сказала я. Правда, случился небольшой ковардак. В общем, не могу сказать, что не рада тому, что наконец-то я дома. Он весь просиял и, одарив меня самой теплой своей улыбкой, сказал мне в тон. «И я не могу сказать, что не рад тебя видеть». «Ах, да, чуть не забыл!» Он вытащил из кармана и протянул мне на ладони то самое старинное кольцо, которое мне с таким трудом сняли несколько дней назад. «Вот, теперь твое кольцо привели в порядок. Надеюсь, что...» Оно тебе будет впору. И действительно, кольцо весьма умело растянули, лишь тоненькая морщинка указывала на то место, где был сделан разрез. Теперь оно и впрямь было мне впору и сидело на руке идеально, а бриллиант посверкивал точно прищуренный глаз. Я улыбнулась. Ты просто ангел. Ну, не то чтобы ангел. Все-таки у меня в этой игре и свои цели имелись, и свой выигрыш я тоже получил. Видите, Стрейтли, как все в тот день у меня складывалось. Приведенное в порядок кольцо, теплая улыбка Доминика, цветы, которые он купил мне по дороге домой. Не пионы, а мои любимые золотисто-коричневые желтофиоли, нежные, душистые, чашка горячего чая, которую он моментально для меня приготовил, запах вкусной еды, доносившийся из духовки. Все это выглядело так, словно мне предлагают некий выбор: или я смогу их впредь иметь все это, или все же получу заветный ключ к той двери, которая в лучшем случае никуда не ведет, а в худшем ведет в комнату ужасов. Так что, Рой? Я выбрала первое. Я предпочла стать миссис Бакваст, убедив себя, что смогу стать полноправным членом банды, смогу подарить Эмили отца. От меня, собственно, не так уж много и требовалось: ничего не говорить и просто наслаждаться тем, что мне предлагается, забыть прошлое и никогда не возвращаться в школу король Генрих. И в тот момент, тем чудесным вечером. Когда долгие летние каникулы простирались перед нами точно пляж с согретым солнцем песком, а недавняя сцена в доме моих родителей еще была свежа в моей памяти, мне действительно казалось, что я все это смогу: написать в школу и сообщить, что намерена перейти на работу в другое место, отменить свою встречу с Джеромом, позволить родителям сколько угодно общаться с очередным самозванцем. В общем, испытывая странное облегчение, я пошла спать и в два часа ночи проснулась под стоны и рыдания в водопроводных трубах, совершенно ясно сознавая, что никакого выбора у меня нет. А все потому, что я вспомнила, какая именно вещь вызвала у меня такое внутреннее беспокойство, когда я пришла к родителям. Я эту вещь должна была хорошо помнить, однако она давно затерялась где-то в глубинах моей памяти. Зеленая дверь. Где же она была? Ты что-то слышала, Бекки? Ты знаешь, что это означает? И теперь, пожалуй, я действительно это знала. Рыдание водопроводных труб. Напомнила мне слова отца. Это точно был наш Конрад. Мы с мамой совершенно не сомневаемся. И он по-прежнему носит свой значок префекта, которым помнишь он так гордился. И вкус у этих слов был как у случайно закусанной фольги. И пахло от них залой, кислой мыльной пеной и шоколадом. И сколько бы я ни пробовала перевернуться на другой бок и снова уснуть, эти слова снова и снова звучали у меня в ушах, и вместе с ними приходило понимание. До меня начало доходить, что мои воспоминания — это некая запертая дверь в сад, много лет пребывающей в запустении. За минувшие годы сад стал совершенно неузнаваемым. Кломбы заполонили колючие сорные травы, Аккуратно подстриженные кусты разрослись до размеров огромных деревьев, угнетающих все вокруг. Теперь это было страшноватое место, полное таинственных теней и отражений, и мне в итоге показалось, что, пожалуй, было бы куда лучше и спокойнее навсегда оставить дверь в этот сад запертой. И все-таки у меня имелся ключ от этой двери. И воспользоваться им могла лишь я одна. Собственно, этот ключ был у меня всегда, несмотря на упорное сопротивление моей памяти, несмотря на нежелание рассмотреть его форму, прикинуть, подходит ли он к замочной скважине, попробовать повернуть его разок другой, чтобы дать ощутить связь с собственным прошлым. Но теперь... Когда я этот ключ рассмотрела и увидела, что он к замку подходит, и речь не могло быть о том, чтобы просто повернуться и уйти прочь. Я уже и так проспала целых восемнадцать лет, и вот теперь наконец-то проснулась. Глава шестая. Классическая школа для мальчиков в Король Генрих. 15 июля 1989 года. Я отправилась на свидание с Джеромом, не вызвав дома ни малейших подозрений. Это означало, что мне пришлось притворяться, будто я понятия не имею ни о дневнике и тайной переписке Эмили, ни о том, кто такой Доминик на самом деле. Впрочем, мы, женщины, с молодости хорошо усваиваем определенные уроки. Практически любая женщина умеет улыбаться, даже когда ей этого совсем не хочется. Умеет вовремя осадить свой гнев, чтобы окружающим не показалось, что голос ее звучит чересчур пронзительно или настроение у нее дрочливое. И уж, конечно, любой женщине известно, что хорошенькая личика – порой, значит, гораздо больше, чем умный вид и явная компетентность. Вот вы, Рой, спрашивали, с чего началась присущая мне холодность? Фу, с самого детства. Маленьким девочкам следует вести себя так, чтобы их видели, но не слышали. Это максима прорастает и во взрослой женщине. «Более всего ценятся женщины хорошенькие и внимательные». Я обладала обоими качествами. И оказалось, что многие мужчины, Джонни, Доминик и даже вы, Рой, зачастую даже слишком уверены, что я помалкиваю и внимательно их слушаю лишь потому, что о самой мне, в общем-то, и сказать нечего. Апостол Павел писал, что... Принял страдания не для того, чтобы служить уроком женщине и не для того, чтобы властвовать над мужчиной, но чтобы пребывать в молчании. Вряд ли это можно использовать как руководство для женщины, ставшей директором классической школы. Но я давно поняла, умение говорить откровенно тянется далеко не так высоко, как умение слушать. Вот почему, начав строить свою карьеру, я стала великолепной слушательницей. Мужчины ни на секунду не задумываясь выбалтывали мне свои секреты и открывали передо мной душу, полагая, что меня, в общем-то, можно и не учитывать. Я не жалуюсь. Я действительно сделала неплохую карьеру благодаря тому, что меня часто замечали, но крайне редко слышали. Я открыла ту узкую дверь, потихоньку проникла в Сент-Освальдс и завладела им. Если бы я могла сейчас сказать что-нибудь той мне, какой я была в юности, той, что так страстно хотела, чтобы ее приняли в общество, я бы посоветовала ей вот что: перестань надеяться на то, что тебе достанутся крошки от чужого пирога. Когда-нибудь ты будешь владеть собственной пекарней. В ту субботу я приехала в школу чуть раньше назначенного времени. Уже с утра было жарко. Как оказалось, это был самый жаркий день того лета. И я надела шорты и сандалии, а волосы подвязала в конский хвост. С собой я прихватила большую полотняную сумку. Куда помимо других вещей, сунула и маленький красный портфельчик, найденный мною в школьном театре. Я пока еще и сама не знала, понадобится ли он мне, но поскольку этот портфельчик был со мной в тот злополучный день 1971 года, он мог мне пригодиться, если я намерена отпереть тот проклятый замок и выпустить свои воспоминания на волю. Подойдя к школе, я увидела, что боковая дверь распахнута настежь, и вошла, сразу наткнувшись на нашего школьного смотрителя Криса. Он был в джинсах и майке, а свои светлые волосы убрал с лица и туго стянул на затылке резинкой. Очки висели у него на груди, прицепленные к вырезу майки. У его ног на паркетном полу стоял ящик с инструментами. Он явно был удивлен, увидев меня, и спросил: "Не могу ли я вам чем-то помочь, мисс? Да нет, я просто хотела кое-что доделать, подчистить кое-какие хвосты. Это ведь нормально. Вам я точно мешать не буду. Он пожал плечами. Ну что вы, мисс? Как вы можете мне помешать? Кстати, доктор Синклер и мистер Скунс сейчас на кафедре, если они случайно вам понадобятся." Он усмехнулся, заметив, какое у меня при этих словах стало выражение лица. Насколько я понимаю, присоединяться к ним вы не собираетесь. Я улыбнулась. Как это вы догадались? А я-то думала, что в школе уже ни души не будет. Ну, в основном так и есть. Иногда, конечно, заходит кто-то из учителей, чтобы у себя в столе прибраться. Или расписание на следующий год составить. Мистер Скунс говорит, что в школе лучше всего находиться, когда в коридорах не кишат эти мальчишки. Он произнес это так, похоже на Скунса, что я не выдержала и рассмеялась. Я вижу, вам с ним и раньше ни разу доводилось встречаться на каникулах. Да, очень часто, сказал Крис и снова усмехнулся. Вообще-то именно благодаря ему меня из школы и вышибли. Вот как? Так выучились в короле Генрике? Я изо всех сил старалась не показать своего удивления. Выпускники этой школы, как правило, впоследствии не работают ни уборщиками, ни сантехниками, ни даже смотрителями школ. Они поступают в Оксфорд или Кембридж и возвращаются оттуда с лавровым венком на голове и докторской степенью в кармане. На самом деле учился-то я в Сент-Осфолдс, сказал Крис и опять усмехнулся. А в Короле у меня друзья учились. Мы с ними обычно в шахматном клубе встречались, а потом шатались всей компанией. Иной раз их хулиганили слегка. А Скунси однажды нас выследил и сообщил обо мне директору. Я был бюджетником, стипендию получал, но вот меня и вышибли. Сочувствую. Сказала я, пытаясь представить себе, какой позор был бы для моих родителей, если бы нечто подобное случилось с Конрадом. Просто я вел себя как последний идиот. Почти все мальчишки такие. Зато теперь в короле Генрихе учится сынишка моего брата. Будем надеяться, ему больше повезет, чем мне. Я вновь почувствовала тот странный запах. Похожий на запах горящей фольги. Только теперь он стал раза в два сильнее, и вместе с ним возникло некое воспоминание, неуверенное, но настойчивое. Я попыталась представить себе, как выглядел Крис мальчиком лет восемнадцать назад. Очень светлые волосы, чересчур длинные, пожалуй, очки в дешевой оправе от National Health. Милки, у вас было прозвище Милки? Вырвалось у меня. Он невольно рассмеялся. А ведь верно, я и впрямь был похож на этого Милки Баркит. Господи, как же я ненавидел эти очки! Но в Националь Хелф они выдавались бесплатно, а моя мать ни за что ни от чего бесплатного не отказалась бы. Он, прищурившись, посмотрел на меня. «А откуда вам мое прозвище известно?» «Вы с моим братом дружили», — сказала я. «С Конрадом Прайсом». Крис Милки вдруг застыл. «Вот ведь, черт возьми! Так это были вы?» «Мое дерьмо!» Его растерянность была похожа совершенно искренней. И много вы помните, спросил он. Достаточно много, заверила я его. Милки каким-то совершенно детским жестом потёр переносицу и от этого сразу стал выглядеть куда более молодым и уязвимым. Тяжело вам должно быть приходилось, сказал он. Вы ведь тогда совсем малышкой были? Я кивнула. Да, порой бывало трудновато. Он вздохнул. Неизвестность должно быть хуже всего. Когда только и думаешь, а вдруг он все-таки когда-нибудь вернется. У меня когда-то был кот, и однажды он взялся исчез. А я все надеялась, что он может вернется. И это оказалось куда хуже, чем если б я собственными глазами видел, как его машина переехала. Милки снова потерял переносицу, и я почувствовала некий слабый укол. Вероятно, проснулся мой гнев. А меня вы помните? – спросил он. И мне показалось, что ему очень не по себе. Я молча кивнула. Вспоминая заброшенный железнодорожный туннель и проклятое сливное отверстие в раковине, а также, как Милки, светя себе в лицо карманным фонариком, становился похожим на пугавшего меня монстра из водопроводных труб. А не он ли тогда шептал мое имя в темноте? Бекс, по-моему, как раз он. Я помню, как мы стояли под перечницей, сказала я. Я очень хорошо это помню. Он снова посмотрел на меня, почти умоляюще посмотрел. Мне, конечно, тогда не следовало во всем этом участвовать, сказал он.、Ну, я же вам сказал, в детстве я был полным идиотом. У меня тоже маленький братишка имелся. Вот я и привык над ним измываться, дразнить, подшучивать. Только шутки у Конрада. Он снова потёр переносицу. В общем, шутки у Конрада были совсем другие. Некоторые из них в школе прямо таки легендарными стали. Вроде той, когда он пытался школьную фотографию испортить. Милки с унылым видом кивнул. Ну да, в том числе. А потом нас Скунсий засек, то есть он меня засек, потому что кто-то явно меня заложил. А я как раз у Скунсия в классе учился, вот он откуда-то про меня и прознал. А Конвейт, как всегда, вышел сухим из воды. Но это, в общем, обычные школьные делишки. Ничего особенно плохого в тех наших проделках не было, в отличие от того случая на железной дороге. Он снова потерял переносицу. этот странный детский жест, как бы моментально превращал его в четырнадцатилетнего подростка. тогда мы действительно гадко поступили. извините, если я вас расстроил, я не хотел. я была удивлена. не так часто женщина получает извинения от мужчины, и уж что очень на невподобных обстоятельствах. Я куда больше привыкла к совсем другим словам. Ты что шуток не понимаешь? Или к чего это ты такая чувствительная? Маленьким девочкам дают подобные уроки чуть ли не скалы бели. Мальчишки всегда такие. И вообще это мужской мир. А он так с тобой поступил, потому что ты ему нравишься? Работая в короле Генрихе и позже в Сент-Освальце. Я привыкла всегда относиться к себе сурово, а к окружавшим меня мужчинам мягко. Мужчины ведь такие хрупкие рой. Я не совсем не привыкла отвечать наброшенный им вызов. На меня вдруг волной нахлынуло некое странное, почти незнакомое чувство, сквозь которое легкими уколами пробивалось сомнение. А по поводу чего, собственно? «Милки передо мной извиняется», — думала я. «Неужели он действительно имеет в виду тот случай под перечницей? Или, может, он просит прощения за что-то совсем иное?» «Спасибо», — сказала я и даже слегка испугалась, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Спасибо». Согласно легенде, река Мнемозина дополняет лету. Это шестая по тайной река Айда, и находится она во владениях той богини, которая старше Зевса. Посвящаемые получали возможность испить ее вод и избежать беспамятства летой. Мне всегда казалось рой, что вода в ней соленая, горько соленая, как память. И когда слезы все-таки хлынули у меня из глаз, это были воды мнимозины, что бились о запертые двери времени, а потом внезапно вырвавшись на свободу, принесли с собой и весь мусор минувших лет. Я зарыдала не столько от горя или печали. Мои слезы были вызваны неким куда более глубинным чувством. моей внутренней реакции на слова того, кто сейчас стоял передо мной. Я рыдала и никак не могла остановиться. А соленые слезы все текли и текли, обжигая как напалм. Ебо были исполнены едкое горечи, тоски и огня и всех вернувшихся воспоминаний. Глава седьмая. Классическая школа для мальчиков. Король Генрих. Пятнадцатое июля, тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Некоторые из этих воспоминаний были подобны почти взрослым уже оперившимся птенцам, а некоторые, неумело трепещущие крылышками, были еще покрыты младенческим темным пухом.、А、одно из них предстало в зеленых тонах и принесло с собой запах гарри. За этой зеленой дверью явно что-то есть, что-то очень большое. Разумеется, для пятилетней Бекки Прайс понятие что-то очень большое было весьма относительным, и все-таки я хорошо помню, как испуганно сжимала в руках свой красный портфельчик, как в темноте таилось нечто огромное, как затем послышался некий странный глухой стук. словно захлопнулась дверь пустого склепа. Та зеленая дверь, мистер Смолфейс, противный вкус закусанные фольги на зубах и вкус слез и ощущение, похожее на солнечный ожог на моем залитом слезами лице. Та дверь. Где же я ее раньше видела? В школе король Генрих не было ни одной зеленой двери. Почти все двери там были из темного натурального дерева, и лишь некоторые, например в туалетах, были более дешевыми, выкрашенными черной краской. Но дверь из моих воспоминаний точно была зеленой, того же оттенка, что и на банке с золотым сиропом. Из-за этой зеленой двери... как бы выбивался некий тошнотворно-яркий, неестественный свет, словно в кошмарном сне. Из ядущего вышло едомое, из сильного вышло... «Мисс — Мисс! Его голос был полон сочувствия. — Мисс, что с вами, вам нехорошо? Я глубоко вздохнула и открыла глаза. Милки стоял рядом, буквально нависая надо мной. и вид у него был неуверенный и встревоженный. Мужчины крайне редко знают, как им поступить, если женщина в их присутствии плачет или проявляет еще какие-то признаки огорчения. В фильмах мужская реакция на подобные вещи бывает обычно довольно агрессивной. Это яростный поцелуй или пощечина, или выплескивание воды из стакана прямо ей, бедняжки, в лицо. Ну, разумеется... Ведь фильмы по большей части снимают именно мужчины. Любая женщина куда лучше знала бы, как в данном случае следует поступить. Ничего, все в порядке, сказала я и заставила себя улыбнуться. Это просто воспоминания, знаете ли. Окей. Он все еще выглядел настороженным. Если вы уверены? Абсолютно, ничего не поделаешь, гормоны. Приходится их любить. Я еще шире улыбнулась, и милки явно несколько расслабился. Я, можно сказать, читала его мысли. Гормоны, ну и слава богу, просто гормоны. Ко мне это никакого отношения не имеет. Ах, мужчины, до чего же вы предсказуемы, до чего же легко сбить вас столько слезами, сексом. или теми же гормонами. Вы прорубаете тропу к таинству интимных отношений, сквозь густые заросли наших женских загадочных чувств и ощущений, подобно рыцарю из волшебной сказки, который пытается пробиться сквозь непроходимую чаще. Если бы только вы смогли стать такими же, как мы, говорите вы, и глаза ваши полны надежды. Если бы вы смогли стать не такими эмоциональными, уязвимыми и непредсказуемыми. Я вытерла лицо подолом блузки. Мне надо идти. Если мистер Джером станет меня искать, я буду в нижнем коридоре, где-то в районе маленького театра и раздевалки для средних классов. Ладно, буду посматривать, кивнул Милки. Как вы сказали, мистер... «Э, Джером?» «Да. Вы его знаете?» Он покачал головой. «По-моему, он больше всего хотел поскорее вернуться к своей работе. Тем более, что кризисная ситуация с моими слезами была уже благополучно исчерпана. «Ну тогда просто покажите ему, в какой стране меня искать», сказала я и повернулась, чтобы уйти. Потом все же спросила. «Кстати...» Вы случайно не знаете, есть ли у нас в школе где-нибудь зеленая дверь? Вам никакая зеленая дверь не вспоминается? Да вроде бы нет, мисс. Ничего такого и на память то не приходит. Отчего-то голос теперь извучал мрачно, почти сердито. Может, когда-то давно здесь что-то такое и было. Но явно еще до меня. Он нагло низился и достал из своего ящика какой-то инструмент, словно желая сказать, что мне лучше поскорее уйти и не видеть его глаз. В общем, мис, пора мне за работу приниматься, а то я ее никогда не закончу. Глава восьмая. Классическая школа для мальчиков Кароль Генрих. Пятнадцатое июля. 1989 года. Когда я уходила, он так и стоял на коленях, роясь в ящике с инструментами. Я сразу спустилась в раздевалку средних классов, где я когда-то после школы ждала Конрада. Если это там была некая зеленая дверь, значит ее-то я тогда и видела. Но до сих пор я почти не имела возможности хорошенько обследовать раздевалку, не привлекая внимания учеников или преподавателей. Да и первая моя встреча со скунсом, состоявшаяся именно там, отвращала меня от новых попыток. Направляясь в раздевалку, я прошла мимо входа в театр, мимо старых школьных фотографий на стене, стараясь смотреть по сторонам так, словно вижу все это впервые. Натертый до блеска паркетный пол, двустворчатые двери из натурального дерева, запах воска, эхо моих шагов в пустом коридоре. Тогда здесь точно также пахло воском и старым деревом, и мои школьные туфли точно также стучали по паркету. В тот день, когда исчез Конрад, я как раз надела новые туфли, подаренные на день рождения. Из настоящей кожи. Фирмы Мэри Джейнс. Красные и восхитительно блестящие. Я целый день, помнится, ими любовалась и с наслаждением стучала еще ничуть не сношенными каблуками по гладкому полу. Вот и сейчас я попыталась представить себе, что на ногах у меня те красные туфельки, и вспомнить, что они были. Как весело постукивали по полу их кожаные подошвы. Вспомнить их леденцовый блеск. И это сработало. Клубок воспоминаний тут же начал разматываться, и моя память, цепляясь за эти подсказки, как за крошки хлеба, предусмотрительно брошенные героям волшебной сказки на лесную тропу, стала выводить меня вслед за красными туфлями. в пустую раздевалку школы Кароль Генрих. Помнится, я тогда пошла дальше по дорожке мимо школьной часовни, когда увидела, что у ворот Конрада нет, и через пятнадцать минут уже оказалась в раздевалке средних классов. Но и там Конрада не было, хотя вообще это ему полагалось сперва отвезти меня домой, а а потом готовиться к какому-то спектаклю. Ну а я готовилась в тот день впервые по-настоящему праздновать свой день рождения с угощением гостями и подарками. Я помню, как сидела на скамейке перед шкафчиком Конрада и смотрела, как уходят последние ученики, задержавшиеся после уроков. В тот день вообще никто просто так в раздевалке не задерживался, и никто из приятелей Конрада там не появился. Постепенно школу окутала тишина, непроницаемая, как толстый слой пыли, а я все ждала и ждала. Неужели Конрад ушел, не дождавшись меня? Неужели просто забыл обо мне? Наверное, только и думал, что о предстоящем спектакле. Но когда именно он ушел? В какой момент исчез? Эти вопросы я без конца задавала себе все минувшие восемнадцать лет. И вот теперь, когда я вновь оказалась в той же раздевалке, меня, как и тогда, поразила странность произошедшего. Где же все-таки был в тот день мой брат? И кто еще был там с ним вместе? Раздевалка находилась в цокольном этаже здания, рядом с тем коридором, где размещались средние классы. Несколько потертых каменных ступеней велли из коридора вниз, туда, где я восемнадцать лет назад так упорно ждала прихода Конрада. Меня тогда нашли уборщики. Было уже шесть часов вечера, но я попрежнему сидела, подтянув к подбородку коленки, в одном из пустых школьных шкафчиков. И уборщица, женщина по имени Пет, угостила меня шоколадным батончиком фрай. Я приняла угощение молча, не улыбаясь, и его пор, глядя на нее, расширенными от ужаса глазами. Пять кубиков темного шоколада с начинкой, маленькое лакомство, которым она собиралась побаловать себя после работы. Я помню, что оставила ей кофейный кубик. Эта сцена до сих пор ясно стоит у меня перед глазами. По-моему, я даже вкус того шоколада помню. Я тогда нечаянно откусила вместе с шоколадом кусочек фольги. Ощущение было на редкость неприятное. По зубам, словно ударил разряд статического электричества от радиоприемника. Я и сейчас отлично помню это ощущение. Но тогда, восемнадцать лет назад, воспоминание об этом показалось мне каким-то чрезчур реальным. настолько же реальной кажется порой выдуманная тобой история, которую ты уже рассказывала так много раз, что уже и сама начала верить, что это и впрямь было на самом деле. Многие мои воспоминания – это просто запомнившиеся мне фотографии и газетные статьи, а также то, что я слышала от разных людей. Только можно ли доверять подобным воспоминаниям? Моя память постоянно пытается разобраться в разных загадках и несовпадениях. Мистер Смолфейс, Эмили Джексон. Позднее солнце, светившее в окна школьной раздевалки. Вкус того шоколадного батончика. Все это теперь казалось мне похожим на реальные воспоминания. Но стоило мне их коснуться, и они бессильно опадали, точно безжизненные бумажные куколки. Уверенности не было ни в чем. Ничто не казалось мне безопасным. Я чувствовало себя ребенком, попавшим в сказку и окруженным ходячими статуями. Вот какие мысли бродили у меня в голове, когда я спустилась в раздевалку. И навстречу мне выпал удивительно знакомый запах. Пахло футбольными бутсами, каким-то дезинфектантом, пылью и дезодорантом линкс. А надо всем этим царил противный, густой и сладковатый запах пота, свойственный всем мальчишкам в мире. У мальчиков-подростков и впрямь запах весьма специфический. Должно быть, сказывается крайне высокий уровень тестостерона. Вот и сейчас, после окончания триместра, когда буквально каждый сантиметр школьного помещения был отмыт и продезинфицирован, этот запах по-прежнему висел в воздухе. Казалось, он сумел впитаться даже в каменные стены школы, даже в штукатурку. Вам не кажется, Рой, что школа – это некая разновидность капсулы времени? Несмотря на всякие новые веяния, новые театры, плавательные бассейны и должным образом оснащенные туалеты для девочек, школы упорно сопротивляются любым сколько-нибудь существенным переменам. А уж в раздевалке школы король Генрих – это ощущалось на все сто процентов. Она и через восемнадцать лет выглядела точно так же: высокие, как в часовне, потолки. покрытые сомнительными пятнами стены, потертые от времени плиты пола, ряды серых, похожих на банковские ячейки шкафчиков, дверцы которых буквально усеяны многочисленными шрамами и вмятинами, и вдоль всего помещения двойной ряд рельсов с крючками для пальтой и курток, под которыми стоят длинные скамьи с подставками для грязных башмаков. Сырость давно пробралась сквозь каменную кладку, заставляя краску на стенах вспучиться, как тесто. Я коснулась одного из таких вздувшихся пятен концом пальца. Пятно оказалось мягким и тут же осыпалось хлопьями, оставляя неприятные следы в виде какого-то беловатого порошка, похожего на сахарную пудру, которую посыпают лимонный сирпет. Я посмотрела на свои запыленные туфли и вспомнила, что точно также и восемнадцать лет назад смотрела на свои красные туфельки, испытывая ощущение безмолвного страха, ибо, как оказалось, эти стены, выглядевшие такими прочными и нерушимыми, состоят всего лишь из какого-то прессованного порошка. Помнится, я даже сунула в рот палец, испачканный этим порошком, желая узнать, каков вкус этого стенного щербета. Вкус был кисло-горько-солоноватый, противный, а по ощущениям этот комок пыли более всего походил на мокрую вату, мерзкий след, оставленный чудовищем из сливного отверстия. Я и в этот раз попробовала осыпавшийся порошок. И знакомый вкус сразу вернулся, а я двинулась дальше по тропе воспоминаний, следуя за хлебными крошками полузабытых ощущений. Над лестницей, ведущей в раздевалку, постоянно горела узкая и длинная лампа дневного света, но основное освещение все же обеспечивало длинное узкое окно, расположенное почти под потолком. то есть примерно на уровне земли. Это окно тянулось вдоль всей стены и пропускало внутрь вполне достаточно бледного водянистого света, хотя стекло в окне было особенным, сделанным как бы из толстых прозрачных кирпичей, сквозь которые можно было даже разглядеть ноги мальчишек, пробегавших по школьному двору где-то высоко над головой. Эхо их голосов... донасявшиеся сквозь стеклянные кирпичики, казалось, похожим на те звуки, которые могли бы издавать рыбы в аквариуме. Разумеется, сейчас в школе никого не было, и со двора никаких голосов не доносилось. Я медленно прошла вдоль скамьи по допустившимися вешалками. Лишь на одном крючке висел кем-то забытый блейзер. Видно, его хозяин слишком спешил поскорее попасть домой. Все шкафчики, согласно школьным правилам, были оставлены открытыми. Ученик, забывший свои вещи в шкафчике после окончания триместра, был бы неминуемо оштрафован. Дверцы шкафчиков были распахнуты настежь. Их металлическое нутро показалось мне чем-то похожим на внутренность старомодной духовки. На внутренней стороне дверец еще остались обрывки старой клейкой ленты. Там год за годом разные поколения мальчишек наклеивали листки с расписанием уроков и фотографии любимых музыкальных групп, и еще может одну-две фотографии центрфорварда любимой команды. Шкафчик Конрада, помнится, был весь оклеен фотографиями, вырезанными из журналов. Саундс и Мелоди Мейкер. Та зеленая дверь. Мистер Смолфейс. Звук захлопывающейся двери склепа. Войти в раздевалку можно было только из нижнего коридора. Никакой другой двери там не было. Так не было и места для нее. Шкафчики учащихся занимали все стены, причем располагались блоками по шесть в каждом, и нижние были больше верхних. Все шкафы были пронумерованы. К дверце каждого была привинчена маленькая металлическая пластинка с номером. Шкафчик Конрада имел номер семьдесят три. Я обычно сидела на скамье напротив и неотрывно смотрела на эту металлическую пластинку, почти невидимая под висевшими на вешалке пальто и куртками. Я отыскала свое прежнее место. Шкафчик номер семьдесят три был в верхнем ряду, и мне помниться приходилось задирать голову, когда я сидя на скамейке смотрела на металлическую дверцу с этим номером. А еще мне помнилось, что на дверце у Конрада был наклеен круглый стикер с какой-то надписью. Сейчас, конечно же, никакого стикера не было и в помине, от него даже следов не осталось. но сама дверца шкафчика номер семьдесят три оказалась закрытой. Я села на скамью, которая показалась мне удивительно низенькой, так что колени мои почти уперлись в подбородок, и вспомнила, что обычно сидя на этой скамье, болтала в воздухе ногами. Не знаю, почему человека всегда в первый раз так сильно удивляет. что он за два десятка лет успел, оказывается, вырасти. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить, как сидела здесь пятилетняя, болтало в воздухе ногами и любовалась новыми красными туфельками. Та зеленая дверь, куда он и ушел. Воспоминание казалось было уже совсем близко. Так близко, что я почти чувствовала его вкус. Зеленая дверь, яркий, ослепительный яркий свет, запах краски, дерева и дыма, темные облака на небе, радуга, стоны и рычания, доносившиеся из водопроводных труб, нечто большое и темное, спускающееся с лестницы. Моя рука. сжимающая маленький красный портфельчик. Громкий звук, словно что-то захлопнулось. Может, дверь? Чей-то голос, ласково уговаривающий меня. А теперь будь хорошей девочкой и подожди здесь. А о том, что ты нас видела, вообще забудь, ясно? Чей это был голос? Какого-то мальчика. Мальчика. Но это воспоминание, моя память, не желала выпускать на волю. А вот туфли его я хорошо помнила – черные, спорованными шнурками, типичные школьные туфли под конец летнего trimestра, насквозь пропылившиеся и изношенные. Еще бы в них целый год играли в футбол на школьном дворе и лазили по деревьям. Их мысками поддевали чуть ли не каждый камень на дороге, а уж гуталина и щетки эти туфли не видели с осени, с начала учебного года. Они и почти полностью утратили форму, а спереди были ободраны до серого цвета. Но это ни в коем случае не могли быть туфли Конрада. У Конрада, как и у меня, туфли были новые. Мать никогда бы не позволила ему ходить в школу в грязных дешевых туфлях. Я так и подскочила. Да ведь это же подсказка, а может и ключ к разгадке. Вот тушей впрямь неожиданный дар из прошлого. А что, если это были туфли Милки, или Фойти, или даже Доминика? От этих мыслей меня даже слегка зазнобило. Друзья Конрада всегда утверждали, что в тот день сразу после школы пошли домой, но ведь в это время их родители были еще на работе. и дети запросто могли солгать. Один из них точно солгал. И мысль о том, что Доминик, возможно, был тогда рядом с Конрадом, показалась мне вдруг невероятно правдоподобной. Почему, собственно, Доминик выбрал именно меня? Почему он всегда так старался меня защитить и был так чрезмерно заботлив? Может, это было связано с потребностью хоть как-то искупить некую вину? Над головой у меня вдруг послышались легкие шаги, словно кто-то пробежал по двору. Я выглянула в окно. На дворе никого видно не было. Напротив окна виднелась лишь тяжелая стена громадного здания школы, сейчас покинутой своими учениками. Внезапно запах застоявшего пота футбольных бутсов и влажной штукатурки, царившей в раздевалке, показался мне тошнотворным. Никакой зеленой двери здесь нет, поняла я, и никогда не было. Что же я в таком случае здесь сделаю? Когда я встала со скамьи, металлическая дверца шкафчика номер семьдесят три оказалась на уровне моих глаз. Я коснулась ее холодной поверхности и поняла, что шкафчик не просто закрыт, а заперт. Кто-то из мальчиков должно быть позабыл вынуть оттуда свои вещички, как это полагается делать в конце триместра. А может, у него, как и у моего брата тогда, просто не оказалось такой возможности. И снова сверху со двора донеслись те же звуки. словно мальчишечьи башмаки быстро простучали по камням. Наверняка это кто-то из учеников, подумала я. Любопытно ему посмотреть, как выглядит опустевшая перед летними каникулами школа. Хотя, если честно, то подумала я не совсем так. Я была совершенно уверена, что знаю, кто это. И подняв глаза. Я за кирпичиками толстого оконного стекла разглядело рядом со стеной неясные очертания мальчишеской фигуры в школьной форме короля Генриха, черные туфли, серые брюки. Я затаилась, наблюдая за ним, а он встал на колени, прижался лицом к стеклянным кирпичам окна, отыскал среди них квадратик чистого стекла. и стал вглядываться сквозь него в темноватое помещение раздевалки. Лицо его за мраморным стеклом выглядело гротескно изменившимся. Но я все же сразу его узнала. Это был тот светловолосый мальчик со значком префекта. Глава девятая Классическая школа для мальчиков Кароль Генрих, пятнадцатое июля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Нет, на этот раз я не застыла в парлете, а действовала инстинктивно и весьма быстро. Тем более, обутая я была в удобные сандалии, а не в туфли на каблуках. Я стрелой бросилась по лестнице в средний коридор, но мальчишка должно быть заметил мой стремительный бросок. И когда я вылетела из боковой двери во двор, уже улепетывал вовсю по зеленому газону, высаженному вдоль почти пустой парковочной площадки, к главным воротам школы. Его рубашка так и хлопала на ветру. «Эй, мальчик, немедленно остановись!» Но мои призывы он проигнорировал и вскоре исчез среди деревьев, окаймлявших длинную подъездную дорожку. Я решила во что бы то ни стало его догнать и, срезая путь, ринулась через парковку, расположенную вдоль боковой стены здания. Я знала, что в стене, ограждавшей школьную территорию, есть боковая калитка и очень надеялась, что сумею перехватить мальчишку, когда он выбежит на улицу. Я рысью пересекла парковку, перепрыгнула через небольшую, но довольно высокую клумбу. Миновала ряды вишневых деревьев, высаженных у задней стены нашего театра, и налетела над Джерома, чуть не сбив его с ног. Он удивленно на меня посмотрел и спросил: «Что с вами? У вас что-то случилось?» Да, это был все тот же Джером. И выглядел он чрезвычайно опрятно в полосатом блейзере для шлюпочных гонок и тщательно отглаженных джинсах. На ладоске не у него по-прежнему красовался значок префекта. Я кивнула, медленно осознавая, что стою перед ним горячая, потная, запыхавшаяся и растрепанная. На бегу мой конский хвост естественно успел развалиться. Извините, я немного опоздал, сказал Джером. «Но, по-моему, вам все-таки нужна помощь. Вид у вас немного...» Я выглянула из-за его плеча, посмотрела в сторону главного входа в школу. Разумеется, того мальчишке и след простыл. «Эх, какую возможность я упустила!» «Там был один мальчик. Я, к сожалению, потеряла его из виду, а вот вы, вероятно, его заметили». Он как раз в ту сторону побежал. Выпалила я. Мне очень жаль, но я никого не видел. Но я же видела, как он прямо в вашу сторону побежал. Настаивала я. Такой светловолосый в форме нашей школы. Джером посмотрел на меня с явным сочувствием. И он был похож на вашего брата? Да, очень. Мне показалось, что он считает меня сумасшедшей. Ласково коснувшись моего плеча, он сказал, «Пожалуй, Беккин, нам лучше вернуться в школу, а вам хорошо бы выпить чаю». Я покорно последовала за ним по коридору. Он, похоже, чувствовал себя здесь как дома и без колебаний привел меня в учительскую. Милки в коридоре больше не было, но я не могла бы, Но я обратила внимание, что двери театра распахнуты настежь. Уж не голос ли Милки я слышала тогда в туннеле? Уж не Емули принадлежали те изношенные башмаки? В учительской Джером быстро приготовил чай и, конечно, положил туда сахар, даже не спросив меня. Ещё раз прошу прощения, что опоздал, сказал он. Судя по вашему виду, вы пережили настоящее потрясение. Я медленно пила чай. Потрясение, думала я, а была ли я так уж потрясена? Однако избыток адреналина все еще кипел в моей крови, у меня даже руки слегка дрожали. Нет. Особого потрясения я не испытала и совсем не испугалась, сказала я, наконец, обретя дар речи. Мне всего лишь хотелось увидеть его лицо. Джером улыбнулся. Вы пока просто посидите спокойно, выпейте чая, а потом расскажете мне, что вы успели запомнить. В общем, я рассказала ему и о грязных башмаках. и о зеленой двери, и о том, что слышала тогда какой-то странный глухой стук, словно кто-то прыгнул или захлопнул дверь. Но кто-то совершенно точно знает, что именно тогда случилось, сказала я. И этот кто-то явно предупреждает меня: держись от тех событий подальше. Но мне кажется... После всего того, что я сегодня сумела вспомнить, что это вполне мог быть Милки, и я рассказала, как Милки пытался передо мной извиниться за то, что случилось в тот день под перечницей, а возможно и за что-то еще. Понимаете, Джером, было видно, что ему не по себе от этих воспоминаний, и он, по-моему, хотел еще о чем-то мне напомнить. Если бы сейчас у меня была возможность с ним поговорить, я бы наверняка выяснила, в чем еще он собирался мне признаться. Может быть, сказал Джером, но мне думается, что сперва нам следует... Он не договорил. Дверь в учительскую внезапно распахнулась, Настеж и туда буквально влетели Филипп Синклер и Эрик Скунс. Лицо у Скунса было цвета пармской ветчины. А у Синклера белая как мел. Увидев меня, Скунс резко затормозил, и на лице его появилось какое-то странное выражение. А Синклер бросился прямиком к телефону и набрал какой-то номер из трех цифр. Скорее, это школа Кароль Генрих, вход со стороны театра, сказал Синклер. Затем он буквально рухнул в кресло, стоявшее у телефона. И пояснил тому, кто был на том конце провода, поторопитесь, пожалуйста, мне кажется, имел место жуткий несчастный случай. Вы, Рой, возможно, читали об этом несчастье в газетах, но, наверное, уже ничего не помните. Подобные случайности, к сожалению, довольно часто случаются в старых домах и обычно по некой комплексной причине: простое невезение плюс смешанная электропроводка. плюс оголенные провода плюс человеческая ошибка Кристофер Милк школьный сантехник был единодушно признан виновным в собственной смерти и единственной жертвой этого несчастного случая обсудив случившееся коллектив школы король Генрих пришел к выводу что могло быть гораздо хуже мог погибнуть и кто-то из учеников Я не очень хорошо помню, как прошел остаток того дня. Не говоря уж о том, что у меня все время преследовал запах горелой человеческой плоти. Я правда помню, что скорая приехала буквально через пару минут после звонка Синглера. Помню еще, что Джером ни за что не позволял мне даже заглянуть в театр, а Скунс все время ел меня взглядом. словно именно я была виновата в случившемся. Еще я помню, что Синклер выставил нас всех из школы, как только решил, что я уже достаточно пришла в себя. Вот тут-то и пришел конец моим планом оживить уснувшие воспоминания. Мне стало ясно, что отныне школа будет доступна исключительно для полиции. Но в тот день я в любом случае узнала гораздо больше, чем ожидала. Милки тогда действительно был в школе вместе с Конрадом. Его неловкое, невнятное извинение и явное желание заставить меня поскорее уйти и не мучить его вопросами отнюдь не были связаны с отсутствием светскости и обыкновенной неуклюжестью, а напротив. имели куда более глубокий смысл. Нет, он явно пытался сказать мне что-то важное. Именно поэтому я совершенно не сомневалась, как бы сильно всем не хотелось считать это несчастным случаем, что Кристофер Милк был убит. Глава десятая. 20 июля 1989 года. Потом, естественно, у меня уже не было ни малейшей возможности не спеша обследовать школу в поисках дальнейших подсказок. Полиция тщательно изучила каждый сантиметр нашего маленького театра и привезла в школу инженера-электрика. Да бы тот мог подтвердить или опровергнуть установленную причину несчастного случая, поскольку обслуживавший школу страховой компании требовались детали произошедшего. Было официально заявлено, что это смерть по неосторожности. Погибший — технический работник школы, не имеющий должного опыта и знаний. Видимо, забыл проверить, находится ли провод под напряжением. прежде чем сунуть металлическую отвертку в розетку. Ну что тут скажешь, Рой? Министерство здравоохранения и безопасности ничуть с тех пор не изменилось и действовало тогда точно так же, как и сейчас. Впрочем, ни учителя, ни технические сотрудники короля Генриха не были так уж потрясены или удивлены случившимся. Ибо никто из них не считал Кристофера Милка человеком достаточно надежным. Разумеется, я не могла рассказать Доминику, что в момент трагического происшествия находилась в школе. Пришлось подождать, пока он сам не прочел об этом несчастном случае в молбре экзаменер. Правда, после гибели Милки прошла уже почти неделя. Экзаменер у нас, как известно, выходит по вторникам. «Да и я почти все это время была больна». Доминик утверждал, что это у меня обычный грипп конца триместра. «Так очень часто бывает», — объяснял он мне за завтраком. «Ты мчишься на всех парах, успешно завершаешь триместр, и как только дети уйдут на каникулы, раз — и готово, две недели валяешься в постели с гриппом». Он улыбнулся, говорит, И подал мне кружку с чем-то очень горячим и душевным. Мы тебя быстренько на ноги поставим. Это, между прочим, рецепт моей матери: лимон, горячая вода, корица, гвоздика и добрая поистине целительная доза рома. Выпей и сразу себя лучше почувствуешь. Держа кружку обеими руками, я смотрела, как Доминик намазывает тост маслом. Эмили ела цельнозерновые хлопья с молоком, старательно отделяя коричневые от золотистых. Растущая кучка коричневых хлопьев у нее на тарелке была похожа на мертвых пчел. Ух ты! А ведь я знал этого парня! Доминик наконец-то заметил на второй полосе Молбери экземпляр заметку о гибели Милки. На первую полосу это событие явно не тянуло. Пока Доминик читал, я внимательно следила за выражением его лица, делая вид, что прилежно пью целительный напиток, в котором явно было слишком много рома, и у меня даже глаза от его горячих паров слезились. Что там случилось? спросила я. Доминик пожал плечами. Несчастный случай в короле Генрихе. Погиб техник-смотритель. Милк, ты его знала? Да, пару раз видела. Вот бедолага. А ты что, действительно его знаешь? Мы вместе учились в школе. Не то чтобы дружили, но я в общем хорошо его помню. Мы его прозвали Милки. Потому что нам казалось, что он похож на этого малыша из рекламы белого шоколада Милки Бар. Доминик держался совершенно естественно и выглядел, как всегда. И ничто, ни в его внешности, ни в его поведении, не давало оснований предполагать, что некогда и ему, и Кристоферу Милку было известно, что случилось с Конрадом. Не было у меня оснований предполагать и то, что Доминик Смилки впоследствии продолжали общаться, а значит Доминик мог гораздо раньше сегодняшнего дня узнать о несчастном случае в короле Генрихе. Да у меня не было вообще никаких оснований что-либо предполагать. И все же мне было не по себе, ведь Доминик уже однажды солгал мне насчет своей учебы в короле Генрихе. и мне не давала покоя мысль о том, что он и сейчас лжет. «Вы с ним вместе учились в короле Генрихе?» — спросила я. Он остро на меня глянул. «Конечно нет, он учился в Санни-Бэнк-Парк. А почему ты решила, что он тоже в короле учился?» Я только плечами пожала. В газете, разумеется, подобной информации не было. «А что?» Там всего лишь сообщалось, что Кристофер Милк, не женатый, тридцати четырех лет, погиб, производя обычный ремонт в маленьком театре школы Кароль Генрих. На сопровождавшей статью фотографии Милки был запечатлен в кругу семьи во время какого-то семейного праздника, и рядом с этим снимком был еще один, побольше, сделанный в день открытия маленького театра. И на нем Маргарет Тэчер. стояла рядом с совсем еще молодой Кэролайн Маклауд. «Дай-ка мне взглянуть», — сказала я. Доминик протянул мне газету. Половину второй полосы местная газетенка посвятила жизни Кристофера Милка. И там я увидела фотографию, с которой прямо мне в лицо улыбался Милки, стоявший между двумя, очень интересными версиями себя самого, видимо, догадалась я между своим старшим братом и племянником мальчиком лет двенадцати. печать в газете была зернистой, да и мальчик на снимке был моложе, чем в тот раз, когда я его видела, но я тут же его узнала. это был тот самый мальчик в школьной форме, которого я видела за мраморным окном раздевалки для средних классов Утром того дня, когда погиб Милки.